Маленький Ван. У маленького Вана большое горе. Отца увели в сопки хунхузы и требуют от него огромный выкуп – тысячу харбинских долларов. А где их взять? Мать собрала, что могла с должников лесных подрядчиков, продала все свои драгоценности, что хранились в ее заветном сундуке, полученном в приданое перед свадьбой, но не вышло и половины требуемой суммы. А жестокие хунхузы грозят смертью в случае неуплаты. Через три дня истекает срок внесения денег, и нет никакой надежды на спасение. Бедная женщина сбилась уже с ног в поисках изыскания способов добыть деньги, но все бесполезно. Коммерческое общество обещало пополнить взаимообразно сумму выкупа, но до сих пор ничего не сделала, а время идет, и роковой срок приближается. Она знает, что хунхузы неумолимы, и в указанный срок выполнят свою угрозу, и через три дня она... Получит страшную посылку в виде корзины с отрубленной головой любимого мужа, единственного кормильца семьи, состоящей из жены и трех малолетних детей. Старшему сыну Вану всего только десятый год, но он неполитам развит и выглядит старше своего возраста. Нужда и тяжелый труд лишили его детства и сделали взрослым. На смуглом лбу его уже заметны глубокие морщины, и черные глаза его неполитам серьезны и печальны. В детском мозгу его зреют мысли, и беспокойные думы не дают покоя. Он видит отчаяние и глубокое горе матери. И в маленькой бритой голове его создается план освобождения отца из хунхузского плена. Отец еще здоров и силен, может работать и кормить мать и двух братьев. А он, маленький, глупый, слабосильный Иван, никому не нужен, и может заменить отца и отдать свою жизнь за жизнь и счастье родителей и маленьких братишек. Эта идея гвоздем засела в голову маленького Ванна и уже не выходила оттуда, несмотря на протест матери и уговоры ее бросить эту затею как невыполнимую. Видя страдания матери, маленький Ван все более и более укреплялся в этой идее и, в конце концов, решил привести ее в исполнение во что бы то ни стало. Маленький Ван, как все китайские дети, был очень послушен, и в другое время ослушаться матери он не посмел бы, но теперь, когда жизнь отца висит на волоске, и поставлено на карту существования всей семьи, он может выйти из повиновения матери. Она женщина со всеми ее слабостями, а он единственный мужчина в семье и может поступать самостоятельно, не спрашивая совета женщин. Он решил, что это его долг, как любящего сына и старшего брата. Решение это бесповоротно и должно быть приведено в исполнение немедленно, так как путь предстоит далекий, роковой срок, назначенный хунхузами, приближается. Отец маленького Вана, рядчик лесной концессии Ван Фулин, уведен был хунхузами в глубину тайги в далекую фанзу Зверолова за 45 километров к югу от станции Вейшахэ. Мальчик не боялся за себя. Он отлично знал всю тайгу в окрестностях станции, так как зимою постоянно бывал с отцом на ближних и дальних лесных заготовках, и многие фанзы Звероловов были ему знакомы. Во время этих скитаний по тайге он изучил жизнь ее двуногих и четвероногих обитателей и своим детским наблюдательным умом быстро усвоил себе тот первобытный язык условных знаков, который изображает собой дикую таежную азбуку, начертанную таинственной рукой на зеленом фоне дремучего леса. Маленький Иван прекрасно разбирался во всех этих причудливых иероглифах древнего языка и мог безошибочно найти верную дорогу в диком лесу, не хуже любого старого таежника. Дальнюю фанзу Зверолова, где находился его отец в плену, мальчик также знал по прежним своим скитанием, во время проверки материалов, заготовленных партиями рабочих. На полпути находилась фанза Зверолова Тунли, старого приятеля отца, глубокого старика, уважаемого всеми за свою испытанную мудрость и честность. Все эти соображения приходили в голову маленького Вана, когда он обдумывал план своего путешествия в недра лесов. Хотя план этот теоретически был готов, но надо его осуществить и практически выполнить. Последнее казалось мальчику самым трудным, так как мать, чувствуя своим материнским сердцем намерение сына, зорко за ним следила. Необходимо было усыпить подозрительность матери и выбрать момент для побега. Случай скоро представился. На следующее утро едва только засерело небо на востоке, и предрассветный ветерок прошумел в темных вершинах старых кедров, вздымавших свои стройные гигантские стволы, к звездному небу. Маленький Иван был уже на ногах. И тихо, едва дыша, пробирался из фанзы на двор, стараясь не разбудить мать, утомленную дневными заботами и безотрадными думами. На дворе мальчика окружили собаки, ласкаясь, визжа и стараясь лизнуть его в лицо. Отбиваясь и отмахиваясь от них, он наскоро собрал свои пожитки, заготовленные накануне, уложил их в котомку, вооружился своей излюбленной палкой и быстро зашагал со двора, направляясь через лесные склады, где возвышались штабеля бревен, дров и шпал, капушки, черной, как могила тайги. Ни один звук не нарушал торжественную тишину дремучего леса. Только где-то вдалеке кричал Филин его заунывное пугу глухо отдавалось в глубине таинственных дебрей. Маленький Ван не был никогда трусом и знал происхождение всех звуков тайги. Но теперь он ощущал какую-то непонятную тревогу, и нервная дрожь пробегала по его худому телу. Из зубы его выбивали дробь, несмотря на все усилия успокоить себя и взять в руки. Найдя знакомую тропу, извивающуюся по берегу горной речки, Наш маленький беглец прибавил шагу, боясь погони, но опасения его были напрасны. Заметив продолжительное отсутствие сына, мать догадалась о его бегстве и не подумала о его преследовании, так как знала, что ей не догнать мальчика. Кроме того, в сердце ее зажглась какая-то искра надежды, и тупая покорность судьбе убила в ней всякую энергию. Она посадила к себе на колени оставшихся с нею малюток и обнимала их и плакала горькими слезами отчаяния. Маленький Ван в это время был уже далеко и бодро шагал по тропе, то взбираясь на скалистые береговые утесы, то спускаясь в глубокие ущелья, по дну которых шумели быстрые горные потоки, с холодную, как лед, водой. Здесь он утолял свою жажду и отдыхал в прохладной тени лесных великанов, подымавших свои гордые вершины над зелеными волнами таежной чащи. В прозрачных строях этих потоков он наблюдал игры пестрых форелей и смелые прыжки их через стремнины и водопады. Не раз встречал он на своем пути группы стройных козуль, перебегавших через тропу и мелькавших в темной чаще зарослей своими белыми платочками. Однажды, переходя вброд через реку, он столкнулся с черным медведем, шедшим на водопой. Добродушный зверь остановился и начал с любопытством рассматривать маленького человека виденного им впервые. Когда же мальчик громко закричал и застучал палкой по стволу дерева, медведь медленно повернулся и пошел в чащу по своим неотложным делам. В торфяных болотах широких падей, где в знойный летний день под непроницаемым сводом вековых елей сохраняется вечный мрак и прохлада погреба, валяются в грязи грузные туши кабанов и заботливых свиней с просятами. Маленький Иван часто прислушивался к их довольному хрюканью и вспоминал свой дом, свой двор, своих домашних свиней и милых поросят, которых он ежедневно кормил и ласкал. Мысленно он перенесся в свою фанзу, и грустно ему стало, и на одно мгновение мелькнула в его голове мысль и сожаление о своем предприятии, но это была минутная слабость, сменившаяся мужественным подъемом и новой энергией. Образ матери и маленьких братьев быстро растаял в его воображении, и суровая действительность снова легла на его узенькие плечи, давя их своей роковой неизбежностью. Юркая белочка, прыгая с ветки на ветку, спустилась на самый нижний сухой сучок, села на задние лапки, вскинула свой черный пушистый хвост над головой и что-то забормотала на своем непонятном языке. Она увидела маленькое человеческое существо первый раз в жизни и была крайне удивлена. Но когда мальчик бросил в нее еловой шишкой, она рассердилась, затопала на него передними лапками и гневно свистнула три раза подряд. Маленький Ван забыл было свою тяжелую миссию и начал играть с Белочкой, бросая в нее еловые шишки. Она пряталась от него за стволом старого кедра и задорно выглядывая из-за него, бегала винтообразно вверх и вниз, комично ворча и щелкая своими маленькими острыми зубками. Эта игра продолжалась недолго. В вершине старого кедра раздался громкий голос таинственной птицы Цаор. Он звучал как флейта и разносился далеко по недрам безмолвной тайги, будя далекое горное эхо. «Это птица Цаор», — подумал маленький Ван, взбираясь на крутой хребет Лауэлина, на перевале которого находилась древняя кумирня Мяо, откуда недалеко уже до фанзы знакомого старика Тунли. Мальчик знал, по рассказам отца и старых звероловов, что птица эта живет только там, где обитает владыка гор и лесов, могучий Ван, великий тигр, что голосом своим она заманивает путника в глубину тайги, в когте царя зверей. Да это и не птица, облуждающий дух человека, отыскивающий своего брата. Это не птица кричит с вершины кедра, а душа человека зовет по имени своего несчастного брата. Жутко стало маленькому Ивану одному в диком дремучем лесу, среди всяких таинственных звуков и в непосредственной близости к страшному владыке тайги. Он был уверен, что великий Ван где-то недалеко, что он следит за ним из темной чащи лесных зарослей. Ему чудились уже его страшные желтые глаза, устремленные на него из-за каждого куста и ствола дерева. Ужас начинал овладевать им, когда он добрался наконец до высокого горного перевала, где стояла убогая ветхая кумирня, сложенная из дикого камня. На ветвях деревьев вокруг нее свешивались тряпки и лоскутки одежды, оставляемые путниками как жертва великому Вану, владыке гор и лесов. Подойдя к кумирне, мальчик стал на колени и долго молился горному духу, прося его помощи в деле освобождения отца. Со всех сторон кумирню обступили вековые могучие кедры и ели, и темные вершины их шумели, напевая свои древние песни и сказки дней давно минувших. Солнце высоко стояло в небе, и горячие лучи, его проникая в чащу леса, бросали на ярко-зеленые фоновые листвы светлые изумрудные пятна, преломляясь в крупных каплях росы цветами радуги. В чистом горном воздухе, напоенном ароматами цветущих растений и дыханием земли, Звенел несмолкаемый хор насекомых, творящих свое маленькое и в то же время великое дело в горниле мировой эволюции природы. Где-то на вершинах таежных великанов кричала таинственная птица Цаор, и звуком этого голоса вторило далекое эхо. Маленький полосатый бурундук, выбежав на крышу кумирни, остановился в недоумении, увидя перед собой странную фигуру мальчика, стоящего на коленях и бьющего поклоны. Свистнув несколько раз и дрогнув хвостиком, Бурундучок стремительно понесся к себе домой, под ствол упавшего дерева, сообщить своей подруге о своем открытии. Окончив молитву и повесив на ветку ели клочок своей ветхой куртки, маленький Ван съел пампушку из кукурузной муки и начал спускаться с перевала в глубокую пать долины реки Альдонхе. До Фанза Зверолова было не менее трех часов пути. Тропа извивалась между гранитными утесами хребта. Бурелом, заросли и валежник затрудняли движение мальчика. Его маленькие ноги с трудом преодолевали эти препятствия. Колючки орали, и шипы диких роз, и острые камни исцарапали им руки и колени до крови, к тому же усталость брала свое, и он подвигался все медленнее и медленнее. Но утомление телесное не отразилось на бодрости его духа. Он горел желанием освободить отца, и никакие страдания не могли оставить его намерения. В его маленьком мозгу ни разу не явилась мысль об отступлении, несмотря на все явные и тайные опасности трудного пути. В глубине пади все еще раздавались громкие крики таинственной птицы. Маленький Ван спустился с хребта и шел по тропе, опираясь на свою палку. Все тело его ныло и болело, и ноги подкашивались от усталости. «Скорее бы добраться до Фан, думал бедный мальчик, зорко всматриваясь в густые заросли, таящие в темных недрах своих неведомые опасности. Вскоре показался просвет в лесном полумраке, и шум бурной речки нарушил тишину тайги. Выйдя на берег, маленький Ван остановился, осматривая дальнейший путь по камням, выступающим из воды. Перепрыгивая с камня на камень и всматриваясь в заросли противоположного берега, он увидел силуэт какого-то большого зверя, пьющего воду. На голове его колыхались ветвистые рога, покрытые коротким редким мехом. Это был изюбрь. Заметив мальчика, он поднял свою прекрасную гордую голову, большие уши и стал всматриваться. Изо рта его капала вода, и розовый червеобразный язык облизывал мягкие бархатистые губы и тонкие вздрагивающие ноздри. Зверь не боялся человека, и продолжал его рассматривать с удивлением и любопытством. Мальчик стоял на камне посреди реки и любовался красивым стройным животным, не проявлявшим ни малейшего страха. Особенное внимание он обратил на большие массивные панты оленя, красовавшиеся на его широком лбу. «Сколько же они стоят?» — думал маленький Иван, глядя на ценные рога зверя. «Наверное, тысячу рублей. Вот было бы со мной ружье, выкуп за отца готов!» Но эти практические соображения мальчика были прерваны внезапным неожиданным прыжком изюбря через речку. В несколько прыжков чем-то напуганный Пантач перемахнул на берег реки и скрылся в зарослях. Не успел маленький Ван сообразить, в чем дело, как на том же месте, где стоял изюбрь, появилась массивная фигура другого зверя на коротких толстых ногах, с лобастой головой и желтыми страшными глазами красновато-бурый мех зверя, испещренный черными полосами, резко выделялся на зеленом фоне прибрежных зарослей. Это был тигр. Он скрадывал изюбря, но потерпел неудачу, и вышел на песчаную отмель реки по следам ускользнувшего зверя. Здесь он заметил необычную фигуру маленького китайчонка, стоявшую на камне посреди реки и застывшую от страха и неожиданности. Хищный зверь и ребенок встретились взглядами, и между их зрачками протянулись невидимые нити психического взаимодействия. Первые мгновения оба оставались неподвижными. Они разглядывали друг друга, стараясь уяснить себе создавшееся положение. Тишина тайги не нарушалась ни одним звуком. Только шумела бурная речка, и неистово трещали цикады в береговой уреме. Голова маленького Вана усиленно и напряженно работала. Он видел перед собой страшного великого Вана, горного духа, владыку тайги. Мальчик знал, что наступила роковая минута, от которой зависит не только его жизнь, но и жизнь его отца и благополучие его семьи. Надо было действовать. Но как? Что предпринять? Хищник уже пришел в себя и зашевелил могучими мышцами под мягким бархатистым мехом. Челюстью его раскрылись, и звук, подобный кашлю, нарушил тишину лесной дебри. В темной пасти его сверкнули, как белые молнии, острые конусовидные клыки. Наступило страшное мгновение. Решалась участь маленького Вана. Хищник не был особенно голоден, но журчание реки возбуждало его жажду. Он вошел по колено в воду и начал лакать своим упругим широким языком. Увлекшись этим делом, тигр погрузил всю морду до самых глаз в холодные струи и с видимым удовольствием чавкал и жевал живительную влагу. Вода пенилась вокруг его пасти и журчала между его зубов. Кончик пушистого хвоста его шевелился и судорожно вздрагивал из стороны в сторону. Так реагировал великий Ван на свою встречу с маленьким Ваном-китайчонком который стоял на камне не жив, ни мертв, боясь пошевелиться. Но страх его мало-помалу прошел. Оцепенение, наступившее под первым впечатлением, сменилось порывом энергии. Заметив, что зверь опустил голову и начал пить, не обращая на него внимания, наш маленький герой набрался храбрости и стал благодарить великого Вана за его великодушие и благородство. — Благодарю тебя, всесильный Ван! — громко кричал мальчик за то, что ты пощадил меня, маленького китайчонка, идущего освобождать отца, единственного кормильца большой семьи. Ты знаешь, что я иду на смерть, но сердце мое не имеет страха. Если б ты меня умертвил, то отец мой погиб бы в плену, и вся семья наша была бы обречена на голодную смерть. Ты мудр и справедлив, великий Иван». Эта речь маленького смуглого человека заглушалась шумом и рокотом бурных волн речки котящий свои быстрые струи по каменистому ложу. Тем временем хищник, наслаждаясь и утоляя жажду, забыл о существовании ничтожного маленького существа, мелькнувшего перед ним, подобно пролетевшему мотыльку или пробежавшему мимо мышонку. Утолив жажду и освежив свою пасть, владыка тайги перешел через речку, причем набегавшие волны захлестывали его крутую широкую спину. Выйдя на берег, он стряхнул с себя воду и побрел по следам изюбря, пробираясь без шума сквозь заросли лиан и винограда. Постояв еще немного на камне и проводив глазами удалявшегося зверя, маленький Ван перебрался через речку и быстро зашагал по тропе, приближаясь к фанзе старого тунли. Семья хлопотливых голубых сорок встретила маленького путника громкими криками и хлопанем для них эта фигура была незнакома и необычна долго еще перелетая с дерева на дерево и перекликаясь провожали они мальчика пока он вышел на широкую поляну посреди которой стояла одинокая старинная фанза зверолова